Сказка о дезертире, устроившемся недурненько, и о том, какая участь постигла его самого и семью шкурника. Хоть пока победила крестьянская рать, хоть пока на границах мир, но не время еще в землю штык втыкать, красных армий ряды крепи, чтобы вовеки не смел никакой керзон брать на пушку, Горланить ноты, Даже землю паша, помни сабельный звон, Помни марш, атакующий роты. Молодцом на коня боевого власть, По земле пехотинся пеший, С неба землю всю глазами оглась, На железного коршуна севший. Мир пока, но на страже красных годов Стой, на нашей красной вышке. Будь смел, будь умел, будь всегда готов первым ринуться в первой вспышке. Кто из вас не крещен военным огнем, кто считает, что шкурнику лучше, прочитай про это, подумай о нем, вникни в этот сказочный случай. Защищая рабоче-крестьянскую русь, стали фронтами. Красноармейцы. Но, как в стаде, овца паршивая, трус, и меж их рядами имеется. Жил в одном во Селиверст рябой, голова у Рябова Пробкова. Чуть пойдет наш полк против белых в бой, А его и не видно робкого. Дело ясное бьет рать горяча против барско-буржуйского игод. Уребоваш слово одно. Для чая буду я на рожон прыгать? Стал стеною полк, фронт раскинул свой. Селиверст стоит в карауле. Подымает пуля за пулей вой. Селиверст испугался пулей. Дома печь дощи. Замечтал Селиверст. Бабья рожа встала из воздуха. Да, как дернет рябой, Чуть не тысячу верст Пробежал без единого раздыха. Вот и холм, и там, И дом за холмом Будет дома в скором времечке. Вот и холм пробежал, Вот плетень и дом, Вот жена его лускает семечки. Прибежал, Пошел лобызаться с женой, Чаю выдул, стаканов до тысячи, Задремал, заснул и храпит, как ной, С ГПУ и то не сыщешь. А на фронте враг видит полк с дырой, Враг пролазит щелью этою, А за ним и золотозадый рой Лезет в дырку, блестит эпалетою, Поп-урядник Сивуха течет по усам, с ним петля и прочие вещи. Между ними царь самодержит сам за царем кулак да помещик. Лезут в радости, аж не чуют ног, где и сколько занято мест ими. Пролетария гнут в бараний рог, Сыпят в спину крестьян манифестами, Отошла земля к живоглотам назад, Наложили на ложища тяжкие, Лишь свистит в ручки глаза, Знай всыпает и в спину, и в ляшки. Улизнувшие бары едут в дом. Мчит буржуй, Не видали три года никак. Снова Школьника поп обучает крестом, уважать заставляет угодников. В то село пришли, где храпел селиверст. Видят, выглядит дом аккуратненько. Тычет в хату ребова исправничий перст, посылает занять урядника. Дурню снится сон, где в раю живет. И галушки лопает тыщами. Вдруг, как хватит его крокодил за живот, То урядник хватил сапожищами. Как ты смеешь спать такой рассякой, Мать твою, растак до да розеток! Я тебя запарю, я тебя засеку И повешу тебя напоследок. Барин взвыл ливерст, А его кнутом, Хвать, помещик, посытый роже, Подавай и себя, и поля, и дом, и жену помещику тоже. И пошел прошибать Селиверста пот, Вновь припомнил барщины муку, А жена его на дворе у господ Грудью кормит барскую суку. Всей истории прост и ясен сказ, Посмотри, как наказаны дурни, Чтобы тоже... Не стряслось и у вас, да не будет меж вами шкурник. Нынче сына даем не царям на зарез, За себя этот бой ище начат. Провожая рекрутов молодолес, Провожай пая, а не плача, Чтоб помещики вновь не взнуздали вас Не в пример слеверсту бедняги провожая сынов давайте наказ будьте верными красной присяге 1920 1923 годы